Голова 23 Пробуждение было мучительным. Нет, у меня, как ни странно, почти не болела голова. Ничего такого. Просто еще до того, как открыть глаза, я начал вспоминать вчерашнее. Нет, правда. Это что, был я? Невозможно. Исключено. как мне теперь смотреть в глаза наца? Да и вообще, кому бы то ни было, лучше уж вообще глаз не открывать и не шевелиться. Вот так и останусь лежать мордой в пол. Я невидимку. План был безупречен во всех отношениях, кроме одного. На собрании внутренних органов произошел разлад. Все, даже желудок, поддержали идею невидимости. Договоренность уже практически скрепили нерушимой клятвой. Но вдруг пришел он. Его величество мочевой пузырь. Он презрительно посмотрел на мозг, сердце, желудок, руки, ноги, глаза, на всех. И сказал, ребята, я даже притворяться не буду, будто ваше мнение что-то для меня значит. И собрание закончилось. Вот что называется рычаг давления. Я робко открыл один глаз и тут же его закрыл. Мысленно сосчитал до десяти. «Ты уже минут пять как проснулся», — спокойно сказала наца «А вот меня учили контролировать дыхание. Если бы я притворялась, ты бы не узнал». «Ага, ясно». Она решила начинать не с между нами все кончено. Издалека зашла. Коварная...» Я опять приоткрыл глаз. Наца лежала на животе, подперев подбородок руками, и смотрела на меня. На ней была привычная форма атрома, белая блузка и черная юбка. «Если очень нужно, я могу даже мертвой прикинуться, не отличишь. Но мой максимум три минуты. Потом либо правда умирать, либо начинать дышать», сказала она, беззаботно болтая в воздухе босыми ногами. «Скажи честно», просипел я, «ты на что-то намекаешь?» «Намекаю?» – удивилась она. «Нет, просто говорю». Это беседа. Но знаешь, ты из другого мира, о котором толком ничего не помнишь. А я с детства только и делала, что училась убивать, а потом убивала. О чем-то же нам нужно разговаривать. Ты хочешь сказать, что твое сердце не переполняет презрение после того, что было вчера? Морд. Она перестала болтать ногами и серьезно на меня посмотрела, даже слегка покраснев. Вчера все было чудесно. «Я мысленно отмотал запись вчерашнего дня назад и обнаружил там и вправду нечто чудесное. Я не об этом. Я про то, что было на Перу». «На Перу?» Натса удивилась и, похоже, сразу перестала смущаться. «А что там такого было?» «Ты нажрался в дребезге». «Вот, я как раз об этом». В ее взгляде появилось недоумение. «И почему я должна тебя презирать?» Как говорили у нас в Ордене, хочешь узнать человека настоящего? Посмотри, каков он пьяный. И? Морд, ты нажрался и вел себя как дурак. Поверь, я ничего нового для себя не открыла. Хотя, конечно, предлагать устроить огненное представление, это было слишком. Но к этому времени все уже перепились до такой степени, что никто даже внимания не обратил. Хватит страдать. Иди и приведи себя в порядок. «Улагомар уже заглядывал. Скоро нас повезут в академию. Завтра начинаются занятия». Она помогла мне подняться. Всё тело затекло. Я еле волочил ноги. Однако у дверей ванной комнаты я сделал над собой усилие и дальше двинул своим ходом. Сначала прошел в уборную, потом умылся, причесался. Поглядел на себя в зеркало. Вроде ничего». Только переодеться, конечно, надо. Морт, у тебя что-то жужжит. Позвала из-за двери наца. Талли, вернее Авелла, вот еще повод для головной боли. Эх, а я на сестренку сердился. Нам с ней обоим нельзя пить, категорически противопоказано. Я выскочил из ванной, нашел в мешке зеркальце и увидел суровый лик лариотиса. Коснулся, чтобы ответить, и машинально вернулся в ванную, прикрыв за собой дверь. «Первое. Оно же главнейшее!» Без лишних приветствий начал Лариотис. «Вчера вечером я ощутил, как мое сердце переполняет светлая радость, хотя я ничего специально для этого не пил. Скажи мне правду. Ты прошел тропой достойных?» «Мозг с работал плохо». и мне понадобилось две-три секунды, чтобы сообразить, о чем речь. «Прошел», — кивнул я. «Есть!» — выдохнул Лариотис и ударил кулаком в ладонь. «Я знал, я чувствовал. Видишь, как я за тебя переживаю, Мортагер. Мое сердце бьется в унисон с твоим, брат». «Которое из двух?» «Впрочем, молчи». «И так ясно. Была бы Сиектян...» У тебя бы сейчас на лице был след от удара мечом, но я вижу на лице твоем озабоченность. В чем дело? Поделись с братом тревогой. Вчера был пир, и, боюсь, я вел себя неподобающим для рыцаря образом. Это как? Заинтересовался Лариотис. Матом ругался прилюдно? Кажется, нет. Ну так чего ты мне тогда мозг тревожишь? Разозлился он. Ладно, давай серьезным. «Сестрой твоей я разобрался. Вып, Вылил все ее запасы и поговорил с нужными людьми в городе. «Если ей хоть стакан кто нальет, будут иметь дело со мной». «Отлично!» — кивнул я и вздохнул с облегчением. «Отлично, там даже рядом не стояло. Максимум удовлетворительно. И то с огромным минусом. Тебя не озадачило то, что я говорю с тобой через артефакт магов воздуха». Сердце ёкнуло. «Я вообще-то думал, что Лариотис говорит из домика Талли, несмотря на то, что с каждым мигом замечал все больше деталей, опровергающих эту мысль». «Нет, он говорил из моего дома, вернее, из подземного дома Милой Рима, из моей комнаты». Лариотис встал и повернул зеркальце. Изображение замелькало, потом остановилось. «Привет». Улыбнулась мне стоящая у стены Авелла и помахала руками. Цепи, приковывающие ее к стене, забринчали. «Да твою ж!» — воскликнул я, поскольку больше мне по поводу увиденного сказать было нечего. Из дворца мы выехали в карете, запряженной акулами. Сама карета формой тоже больше напоминала акулу. Карету совсем не напоминала, разве что изнутри. Там мы сидели вместе с наца почти не глядя в окна на проносящиеся мимо глубинные красоты. «И что он собирается делать?» — спросила наца «Сам не знает», — буркнул я. «А Вэлла Кенса не может просто так исчезнуть, как Ардак. Ее искать будут, и ой как будут. Это ее пока и спасает», — кивнула наца «Однако, если завтра она не явится на занятия...» Я промолчал, закрыв глаза. У нас оставались сутки, чтобы что-то решить. А что мы могли решить? Милайрим пока был не в курсе ситуации, но если... Когда? Узнает? Скорее всего, предпочтет пролить кровь и перетерпеть последствия. Я представил, как в реке находит разбитое о камни тело Авеллы. Несчастный случай или самоубийство? В последнее, пожалуй, не трудно будет поверить Торлинису, Акади, Зовину. Авелла всегда улыбается, но что у нее при этом происходит внутри? И не будет никакого шума. Расследование очень быстро свернут, чтобы не бросить тень на честь рода. Ганли стирали память, вспомнил я. Угу, только Ганла, не Мак. «Память мага можно извлечь и прочитать только с его согласия, либо под пытками. А уж изменить? Вариант поверить ей на слово, что будет молчать, Лариотис не рассматривал? Он им не доверяет», — сказал я. «Девушкам?» «Магам воздуха. Говорит у них что на уме, то на языке. Отчасти так. Но тайны они хранить умеют. Это я точно знаю. Ты ему это объясни». Карета акула совершила резкий поворот. Меня бросила на дверь, наца на меня. «Да какого х... крикнул я. «Мы же под водой! Что, нельзя просто проплыть по прямой?» «Наверное, акулы что-то вкусное увидели и дернули», — предположила наца. «Не отвлекайся! Ты готов начать войну с Лариотисом?» Я вытаращил на нее глаза. «Войну? Ну да». Пытаясь понять твои приоритеты. Думать ли, например, как сообщить о ситуации Торлинису или Акаде? Чтобы решить задачу, надо понять, какими ресурсами мы можем позволить себе воспользоваться. Не знаю. Нет. Если навести налогового логово Милайрима Торлиниса, это все. Вообще все. То же самое можно сказать и о любом другом маге, подытожила наца «Довериться ты мог бы Ямосу, но от него толку никакого. Зовану. Но я сомневаюсь, что его слово что-то будет значить для Лариотиса. Он теперь даже не брат по ордену. С какого перепугу я могу довериться Зовану?» – изумился я. «В последний раз он говорил, обращаясь к тебе. Он как бы предлагал вместе посмеяться над женихом Авеллы. Ты не заметил?» – «Заметил. Но это ведь ничего не значит». «Для таких, как Зован, значит, что у него в башке щелкнуло, я не знаю, но он тебя принял». «Стоп!» – я шарахнул кулаком по двери. А клятва? Милой Рим давал мне какую-то нерушимую магическую клятву, что вернет мне сестру. А Велла может принести такую же?» «Такую клятву может дать только маг огня. Огонь – единственная стихия, несущая разрушение». Остальные не будут убивать магов своего клана. На этом, кстати, погорел Анимурут. Он опрометчиво поклялся, что все сделает ради процветания клана. Однако, когда началась атака трех кланов, он попросту не отдал никаких приказов и сгорел дотла, сидя на троне. Правда? Изумился я. Но вроде говорили о какой-то великой войне. Но в летописях так написали, да. Кому приятно говорить, мы напали ночью на спящий город и перерезали практически беспомощных магов. История клана Огня играла все новыми красками, но я заставил себя отвлечься. А Велла, этот одуванчик прикован цепями к стене подземной темницы. Такого не должно быть в принципе, но что я могу, что я могу? В эти минуты план уже начал созревать у меня в голове. такой глупый и нескладный, имеющий столько слабых мест, но, как я не старался, ничего другого в голову не приходило. Шанс оставался лишь один. И если я смогу убедить Авеллу и Милой Рима, то хаоса в нашей жизни станет в два раза больше, если не в три. Ты что-то задумал, насторожилась наца. Я молчал. Ты точно что-то задумал. У тебя такое выражение лица, как тогда, когда мы шли покупать Тавреси. Или когда пришли к умирающей Талли. Как же хорошо она успела меня изучить. Расскажи мне. Я боюсь, признался я. Когда я рассказываю о своих планах, они всегда звучат глупо. И никогда не срабатывают. Мне проще сделать. Я могла бы на тебя обидеться, задумчиво сказала наца Но пока не буду. Если ты мне пообещаешь, что сегодня мы с тобой погуляем в море. Да как я могу пообещать такое? Надо сначала добраться до академии, посмотреть, что там к чему, поговорить насчет печати или еще чего, ну чтобы можно было выйти. Морд, ты решишь все эти проблемы, включая проблему с Авеллой, до заката. Это что, приказ? Ага, вот такая у тебя наглая рабыня. К тому же я знаю, что под давлением ты лучше работаешь. Как только обстоятельства перестают на тебя давить, ты сразу расслабляешься и плывешь по течению. Сложный у тебя характер, но интересный. Мы почти приехали, кажется. Тебе сейчас как лучше, чтобы я тебя поцеловала или чтобы надулась? Я заглянул себя в душу. Убедился, что наца права и горько вздохнул. Лучше надуйся. Она тут же отвернулась, сложив руки на груди, и я от этого жеста почувствовал себя самым одиноким в мире существом. Академ-городок представлял собой несколько зданий разных размеров, сложенных из одинаковых красноватых камней. Кораллы на этих камнях торчали кое-где, но, похоже, делали это по собственному разумению. Вряд ли кто-то специально пытался разукрасить фасады. Сейчас они понуро висели, больше напоминая грязные тряпки, чем таинственные морские цветы. Городок был сверху как бы прикрыт воздушным пузырем. Акулы внутрь, понятно, не поплыли. Карету просто подогнали дверью к стенке пузыря, и мы с наци сразу ступили на сухое дно. «Сэр Мортагар!» – пожал мне руку встречающий высокий молодой мужчина с длинными волосами, собранными в хвост. Мое имя Ривиевир. Я куратор первого курса и преподаватель магических основ. А это, я так понимаю, ваша рабыня? Да, меня предупреждали. Сейчас все решим, не беспокойтесь. Устрою вам маленькую экскурсию. Прошу за мной. Мы шли по дну, усеянному ракушками и морской галькой. Было не очень приятно. Ноги то и дело скользили, разъезжались. В основном здесь перемещаются вплавь. Бросил через плечо Ревиевир. «Пузырь натянули ради вашего прибытия». «А как я тут вообще учиться-то буду?» «Спросил я. Без печати». «Ректор поставит вам временную печать. С ее помощью вы сможете освоить простейшие заклинания. Как раз хватит на первый семестр. Ну и разумеется, сумеете дышать под водой». И «Я смогу, войдя в здание, собрать себя воду в шарик?» «Да уж, надо полагать», — фыркнул Ревиевир. «Не сложнее, чем снять шляпу». Тут он остановился и посмотрел на меня задумчивым взглядом. «Вы же там у себя носите шляпы?» Я тоже задумался и признался, что пока еще не видел ни единого мага в шляпе. Хотя у Талли в гардеробе что-то такое было. «Хм, давненько же я не покидал владений клана». Еще сто лет назад все наверху носили шляпы. Мне это казалось таким изысканным. Особенно милы были дамские шляпки. Вот это здание – это ваше общежитие. Откроется в любое время, стоит только вызвать печать и коснуться рукой. Примерно как землей. Только умоляю, не пытайтесь использовать печать земли на чем-то, что зачаровано нашей магией. Был у нас один случай. Впрочем, не стоит о грустном. Он коснулся стены здания. На тыльной стороне его ладони появилась синяя печать, и красные камни раздались в стороны. В комнату поднимитесь позже, сказал ревьювер, ведя нас по большому пустоющему залу, который начинался сразу за входом. Ваш номер сорок два. Свою рабыню можете оставить здесь. Он толкнул обычную не магическую дверь и широким жестом указал на открывшуюся за ней комнату. Три шага в длину, два в ширину, маленькое унылое окошко. Большую часть пространства занимает узкая кровать с грубым матрасом и тонким черным одеялом. В углу небольшая раковина. Она же бывший маг, спокойно говорил Ревиевир, глядя на этот ночной кошмар Раскольникова. Значит, руна подачи воды на нее откликнется. Можно умыться и попить. Вода только холодная. Еду пусть берет в столовой, там в курсе. Туалет на первом этаже, легко найти. Я посмотрел на ревиевира. Знаете, там в Академии Земли мы жили в одной комнате. Но тут у нас несколько иные порядки, пожал плечами куратор. Как видите, рабы у нас в принципе не в ходу. А поселить девушку в мужском общежитии с двумя парнями, это не выглядит академически целесообразным. «Вам и так сильно пошли навстречу, потому что Лагаомар замолвил словечко». «По-хорошему, рабыню пришлось бы оставить на суше. Ну или в крайнем случае поселить в женском общежитии». «Все нормально». наца протиснулась мимо ревиевира и села на кровать. «Отдадите мне мои вещи, хозяин». Я медленно вытащил из хранилища ее узелок. В глазах защипало. После того царского ложа, которое мы делили во дворце у Лага -Амара, комнатка выглядела так убого. Конечно, говорят, что с милым рай и рай в шалаше, но милый-то будет жить отдельно полгода. Полгода жить отдельно. Как мне смириться с этой мыслью? Асия Ктян не в этой академии учится. Ухватился я за соломинку. Она вроде неплохо общалась с наца «Может согласиться приютить ее у себя?» «Дочь главы клана?» Ревиевир рассмеялся. «Да вы шутите! Насколько мне известно, она занимается с личными учителями!» «Сиектян!» «Как вы интересно произносите!» «Не будем задерживаться!» «Господин ректор ждет вас, сэр Мортогар!» Ревиевир подошел к выходу, а я задержался. Нация ободряюще мне улыбнулась. «Иди! Поверь, мне и не в таких условиях приходилось выживать. Тут, по крайней мере, тепло, и окошко есть». «Я приду вечером», — вздохнул я. «А я приготовлю купальник». наца развязала мешок. «Тебе какой больше нравится? Красный или черный?»